Борис Ласкин. Новоселье. На зале человечества все люди ходили пешком. Со временем была изобретена простенькая круглая штука, которая получила наименование «колесо». С этого колеса и началось. На земле появились средства личного и позднее общественного транспорта, в частности, автомобилей. Автомобиль стал могучей движущей силой. он помог человеку и возвеличил его это и многое другое поведал нам егор иванович ф я сознательно не называю фамилии этого товарища егор иванович скромный человек если бы я назвал его фамилию то егор иванович безусловно начали бы осаждать очень многие с просьбой сотворить для них нечто подобное перед тем как начать рассказ Спешу сообщить, что у молодых супругов, о которых пойдет речь, все в полном порядке, и они досрочно, заметьте, досрочно отпраздновали новоселье. Ну, а теперь больше не стану отвлекаться и расскажу, как было дело. Этим летом в городском дворце бракосочетаний сочеталась симпатичная молодая пара. Жених Анатолий, мастер часового завода, и невиста его Мария Модельюша швейной фабрики, к слову сказать, очень красивая девчонка. Пришло время, всех пригласили в зал, радио исполнило свадебный марш композитора Мендельсона. Совершилось все как положено. Молодые поцеловались, местный фоторепортер запечатлел этот волнующий момент для истории. Вышли все из подъезда, а там уже машины дожидаются, их специально на автобазе заказали для такого торжественного случая. В первую машину сели Анатолий с Марией, кое-кто из знакомых, и в том числе игорь Иванович. К слову говоря, Егор Иванович и отец Анатолия — старые приятели, вместе воевали, а сейчас оба до пенсии. Только этот автопоезд свадебный двинулся, три «Волги» с роднёй и друзьями вперёд ушли, готовятся к домашней встрече, а машина с молодоженами спокойно следует своим курсам. И в этой машине, между прочим, происходит такой разговор. Анатолий говорит: "Представляешь, Маша, если бы дом был готов, мы бы сейчас не к родителям, а прямо к себе в отдельную квартиру". Мария говорит: "Ведь ты, ведь ты, где ваша сладость?" А один парень по имени Володя говорит: "Дом-то ведь обещали сдать к марту". Анатолий говорит: а потом к Майю. Тогда Егор Иванович спрашивает, это какой же дом? Анатолий отвечает, сейчас мимо проедем. И буквально минут через пять все, кто в машине сидел, видят на небольшом удалении картину жилищного строительства. А картина эта вовсе не бодрая, а какая-то чересчур вялая. И тогда Егор Иванович Он рядом с шофером сидел, говорит. — Товарищ водитель, прошу вас, подрулите, пожалуйста, чуть поближе к дому и остановите машину. Шофер выполняет эту просьбу, а Егор Иванович говорит Володе. — У тебя блокнот есть? — Достань ручку. — Сейчас пойдешь со мной. — Вопросов не задавай и не улыбайся. Ты только слушай и записывай. Сказав эти слова, Егор Иванович поправляет свою шляпу, и выходит из машины, а Володя за ним, и в руках блокнот держит и ручку. А там на стройке уже заметили, машина остановилась, и из нее вышли два товарища, один рослый, солидный, другой молодой. Егор Иванович подошел к дому, а там его уже ждут мужчины в кепке, и с ним еще двое. Егор Иванович оглядел дом и говорит «Здравствуйте, товарищи строители!» Те дружно отвечают «Здравствуйте!» Егор Иванович спрашивает, кто строит дом, чей объект. Тот, который в кепке, он оказался прорабом, докладывает. СВУ-45. Фамилия начальника? Калхалов Андрей Михайлович. Егор Иванович обернулся к Володе, тот записал. А Егор Иванович брови нахмурил и спрашивает. Когда дом будет предъявлен к сдаче? Прораб снял кепку и говорит. Конца текущего квартала Володя записал, а Егор Иванович говорит тихо и строго. Передайте товарищу Колыхалову, что я лично проверю, как он держит слово. прораб говорит, выделано, передам. Разрешите продолжать работу по возведению 70 квартирного жилого дома? Егор Иванович говорит, — возводите. Желаю успеха. Повернулся и пошел. А Володя, перед тем, как уйти, прорабу пальцем погрозил. Дескать, смотрите. Егор Иванович с Володей еще до машины не дошли, А прораб уже в автомат кинулся звонить по начальству, потом вернулся и стал смотреть, как Егор Иванович садится в машину рядом с шофером. И тут машина прямо сразу взяла с места, она шла ход, можно сказать, не шла, а летела, потому, наверное, эту машину и назвали «Чайка».